Глава 161. Король покидает Шамбр? Шамбар, вассальное государство шестого уровня, одно из 250 подчиненных империи первого уровня Зенит. Маленькая и слабая сторона, которую раньше мог одурачить любой прохожий, прежде никем не замеченная. Но после того, как четыре месяца назад ее слабоумный молодой король Александр внезапно выздоровел, дела приняли неожиданный для всех оборот. Битва с Черной Армией не стала известной из-за своей случайности, но о произошшедшем в день коронации в разгроме союзной армии девяти государств мгновенно облетели всю империю Слава короля Александра и его храбрых воинов, словно волны в золотистом море, травы на равнине перед городом, докатилась наконец до ушей всех правителей. Хотя в Азероте не было СМИ, как в современном мире, из-за которого пришел Фэйм, но новости здесь разлетались ничуть медленнее Поначалу некоторые отнеслись к этому с презрением. Какая может быть военная мощь у крохотного вассального государства? шестого ранга Это должно быть шутка, ведь даже армия лишь одного чешуя, даже не армия девяти государств, должна была с легкостью захватить в город и дворец. Победить такую армию было бы просто невозможно, но последующие события стали пощечиной для скептиков, когда в последний месяц потерпевшие поражение страны были выпущены отправлять дипломатов с контрибуциями, чтобы унизительно покупать свободу для своих королей. Лишь тогда все наконец уверились в правдивости новостей о сокрушительной победе Шамбара с этого момента всем большим зависимым государством пришлось открыть глаза и Внимательно присматриваться к этой маленькой, неожиданной, возвысившейся стране. Дела принимали все более интересный оборот. Не прошло и 20 дней, как приблизился военный смотр войск армии всех стран Зенита. Пышные, тождественные соревнования и немало честолюбцев и авантюристов мерились силами на великолепной арене. Никто не ожидал прибытия нового загадочного соперника, нарушившего монолит установившегося равновесие смешав фигуры в тщательно расставленной партии. С этих пор в шамбр хлынул поток иностранцев, Послов, шпионов, торговцев, бардов, наемников, авантюристов. Невиданное количество самых разных людей пребывало в Шамбар. Это маленькое, прежде неизвестное королевство. Конечно, поток прибывших стал испытанием для порядка на улицах города. В мире, где уважают сильного на континенте, подчиняющемуся закону джунглей, многие считали себя вправе пользоваться оружием, нарушая запреты. Так что желающих помогать махать мечом всегда было в достатке. Кроме того, многие сами провоцировали конфликты, желая испытать знаменитую силу Шамбара. Так что вскоре на улицах города участились случаи насилия. Вначале у Департамента правопорядка и наказаний было дел не в проворот. И Бесту пришлось непросто. Но потом из Легиона города Гордона Брука Его Величеством выделил двух золотых рыцарей Тельца Дидье Дрогбу и Козерога, Пола Пирца и еще десяток воинов-мудрецов. И все разрешилось. На улицах восстановился порядок. Посмотрите-ка, это, э, это те два шамбургских зверя. Те два здоровяка с туповатым видом. Э, позавчера они отлупили 11 мастеров армии наёмников Фанье. И посадили их в ту же ужасную шамбургскую тюрьму. Маленькую чёрную комнату. И правда, это ним Ты видел того парня с чёрными волосами? Стоит ему наклониться, как мастера Фанье двухзвёздного ранга в оморок падали. Даже сопротивляться не стали. Вот уж кто и впрямь страшен. Ты вот тогда не видел, что было. А мне кажется, что от его шагов и стены крепости рухнуть могут. А еще есть тот светловолосый парень. Один его... «Одни его голые руки стоит оружие всего Небесного Воина. Он ими может любое оружие и доспех в порошок размолоть. Говорят, никто ещё не решился пожать ему руку. Святые Небеса, и откуда только Шамбар достал этих дикарей?» Не знаю, не дай бог тебе недооценить этих парней, что стоят позади воинов из Золотой Королевской Гвардии шамбара Они тоже не безобидные овечки. Кто-то рассказывал, что их тренировки больше похожи на бой, не на жизнь, а на смерть. Но он видел, как 20 этих парней завалили на землю их предводителя. Теперь, когда патруль с Дрогбой и Пирсом входил в таверну, все молодые наёмники закрыли рты. Теперь никто уже не позволял себе безобразничать. После прошедших десяти дней наведения порядка в Шамбаре, слова «Воин Мудрец» им «Городовой» вызывали ужас у приезжих, а доносившиеся из маленькой черной комнаты душераздирающие крики заставили присмиреть весь этот сброд и вести себя, как послушные овечки». Теперь стоило золотым варварам и воинам-мудрецам появиться поблизости, как все остальные чувствовали себя, словно придавленные огромной горой. При них даже не решались говорить в полный голос, а если взгляд одного из них останавливался на ком-то, тот чувствовал себя, словно на него смотрел ужасный зверь. Стоило золотым рыцарем и мудрецам отойти подальше и свернуть за угол, как все в таверне дружно, выдыхали и расслаблялись. хох ушли наконец. Чёрт бы их побрал. Мне от их взглядов даже пить расхотелось. «Какое там пить? Время уже подходит, сейчас выйдет». «Красавица, пойдём скорее смотреть». «Красавица, а не говори, что ты и этого не знаешь». «Каждый день после полудня в это время к городу подъезжает прекрасная девушка на огромной чёрной собаке. Такая красивая, что дух захватывает. Она появляется в степи на той стороне реки за городом. Поговаривают, что она женское воплощение божества. Говорят, даже птицы останавливаются в полёте, заглядываясь на неё». Глаза молодого наёмника заблестели, и он опрокнил стакан солодовой настойки, и все присутствующие почувствовали лёгкое щекотание внизу живота. Многие люди, людям, услышав о красавице, встали собрались идти смотреть на степь. За городом. Золотистая осенняя степь. Дул ветер. Волны гуляли по Жёлтому морю. Белая собака плыли по голубому небу. Солнце приятно согревало. В золотой траве степи, словно гордо рассекающие волны моря, водяные драконы бродили и резвились табунками коней. В долине на холме лежали шурясь шестьдесят огненных зверей, словно сделанных телохранителями. Эта идеалистическая осенняя панорама вызывала необъяснимый приступ счастья, но все внимание притягивала к себе девушка, стоявшая возле большой черной собаки. Кожа девушки была цвета белого чая, глаза блестели, как капли чистейшей воды, а сама она была такой благородной и изящной, что все присутствующие ощущали свою неполноценность, не решаясь чем-либо оскорбить ее. Однако ее гордость и одновременно живость приковывали мысли к ней. Под белыми облаками и голубым небом она и сама была словно пронизана светом, светясь как яшма. Как молодая луна, как снег на цветущем дереве. Стройная фигура была облачена в белую мантию, подвязанную розовой шелковой лентой. На плечи нас не спадали длинные темные волосы. Она была окутана сиянием, словно лучами зари в легкой дымке. Так что казалось чем-то неземным, нематериальным. Прекрасной девушке на вид было не больше двадцати лет. Ее цветущее красивое лицо улыбалось, и присутствующим почему-то стало неловко разглядывать ее в упор. Казалось, тело этой девушки впитало в себя все лучшее и прекрасное на земле, и ничто не могло испортить ее. Молодые наемники заполнили каменный мост и стальной висячий, э, жадно глядя на эту картину. Все их словно поразила молния, и они утратили способность мыслить. Неужели в мире существует такая прекрасная девушка? Все они чувствовали, что их сердце вот-вот выскочит из груди и полетит к ней. Им желали они лишь одного — провести всю свою жизнь возле неё и этого только им было бы достаточно. Один из юношей в толпе совсем потерял голову и двинулся по направлению к девушке, ничего не видя и не слыша, бессмысленно глядя на Ее, но один из его старших товарищей вовремя подхватил и схватил его, закричав «Дэвид, ты с ума сошел? Ты хочешь умереть?» Я, «Я только хочу подойти к ней немного поговорить», э, — сопров... сопротивлялся парень. «Немного поговорить, парень, ты вообще знаешь, кто она? Невеста короля Шамбара Александра, либо и моя дочь первого министра Шамбара Беста. Э, без сомнений, будущая первая леди Шамбара. Её даже те громилые воины-святые слушаются, как послушные котята. Посмотри на собаку рядом с ней. Да она, мастера уровня двух звёзд, порвёт в калаче. Говорят, Что король Александр из-за самой преисподней привел. Чем дальше, говорил его спутник, тем загадочнее все становилось. А те огненные монстры вокруг, они невероятно жестокие, говорят. Пару недель назад растоптали десяток таких вот ухажеров. А вот ее, что уму непостижимо, они слушаются как слуги. Окружающая столбенели, слушай эти слова. Эта красивая девушка, как оказалось, обладала таким богатым прошлым, да еще и сама была непроста, ведь то, как она обращалась даже со свирепыми животными, должно было быть это дар. Как жаль, какая выражительная девушка выйдет замуж за этого короля. По слухам, кретина, сердито сказал молодой наемник. Король Шамбара теперь уж точно не идет. Тебе надо бы увидеть его кодекс двенадцати бронзовых воинов. Старш хотел что-то еще добавить, но вдруг... Дзынь, дзынь, дзынь. Неожиданно раз... Развенел... Зазвенел колокол на городской стене, молчавший уже бог ведь сколько лет. Далеко разносившийся звон нарушил э, пос, э, повсеместную тишину и благодать, вс, всполошив весь город и э, вспугнув стаи птиц в горах, до которых тоже докатился звук. Атмосфера начала оживляться гораздо э, в, разгорелось волнение Чёрная собака навострила уши и распахнула глаза. Девушка тоже была удивлена. Она залезла на спину собаки и свистнула. Игравшие в творе в траве жеребцы и шестьдесят огненных зверей помчились за чёрной собакой, сотрясая землю, словно прорвавшийся плотину поток вливался. Теперь шамбр. Неужели, неужели это значит, что этот замкнутый, асхетичный король Александр собирается выехать из города? Эта мысль промелькнула множество людей, наблюдавших эту сцену с потрясенными лицами, и все взгляды были прикованы к знаменитому королевскому дворцу Шамбара. Глава 162. Взрывной рост мощи страны. Услышав звон колокола, почти все в городе вздохнули с облегчением. В этот раз его звон не означал приближение врага. Это был знак, что король вернулся. Люди увидели, как золотые рыцари Шамбара, а также военачальники, устремились ко дворцу. Улицы начали вновь оживать. Все местные вышли из домов, подняв ладонь козырьком. Вглядываясь в стоящий на холме дворец, сейчас все они э, уже видели в него и уважали, особенно после разгрома Черной Армии, Армии Девяти Царств. И несмотря на его временное отсутствие, все они ощущали его влияние на город. «За это время в Шамбаре произошло многое. Во-первых, по приказу, оставленному Александром, перед отъездом была разобрана городская свалка. Судья Олег занимался ей этим в течение последнего месяца, взяв в помощь отряд людей, которые не понимали, что они делают, но, когда, произведя ряд операций, люди получили листы тонкой бумаги, восторгу и удивлению не было предела. Эта помойка была ядовитой опухолью города». Местом скопления мух и москитов, источником зловония и болезней, так что и раньше уже выносились предложения произвести реорганизацию города, а мусор высыпать в реку, но король отверг их. Кто бы мог подумать, что это пристанище бродячих собак станет прекрасной бумагой. В Азероте, конечно, была бумага, но в таком захолустье, как шамбар, она была редкостью, так что даже в дворце записи указа заносились на мягкую ткань или дубленые шкуры. Бумага была предметом роскоши, но теперь она стала доступна даже беднякам. Все это было крайне выгодно для шамбургской бедноты. Открытие бумажной фабрики обеспечивало рабочие места, так что теперь у всех появилась возможность получить пару серебряных в день, что для многих являлось единственной возможностью заработать. Наступила глубокая осень, пора сельскохозяйственных работ закончилась, и многим были нужны деньги, чтобы перезимовать. Так что раньше люди рисковали своими жизнями, отправляясь в горы охотиться на зверь, и теперь же в этом не было нужны а Вторым важным событием было то, что за это время наконец отремонтировали и ввели в эксплуатацию систему городских стоков и канализации. Она существовала уже очень давно, вот только прежние правители не придавали значения её ремонту, поэтому она бог знает сколько лет назад забилась. По приказу Александра Олег организовал её расчистку, люди трудились в поте лица, так как здесь тоже можно было подзаработать серебряников. А потому желающих было много, когда канализация наконец была расчищена, каждому дому подвели водопровод и многие впервые узнали, как сильно это облегчает жизнь. Помимо прочего, изменился и сам Олег. Всем казалось, что этот мрачный толстяк — не более чем ревностный служитель закона и палач для всех его нарушителей, но эта работа незаметно для всех преобразила его самого, его сердитый взгляд смягчился мало-помалу. В-третьих, за прошедший месяц жители города привыкли и усвоили кодекс 12 бронзовых воинов в храме предков. Да и те только они, но и все приехавшие в Шамбар иноземцы тоже были вынуждены к нему приспособиться. Поначалу были те, кто намеренно его игнорировал и продолжал намеренно нарушать закон. Но после того, как им задали хорошую взбучку, воин-мудрецы и городская полиция, сажавшие хулиганов на нескольких, Несколько дней в маленькую чёрную комнату, волей-неволей иностранцам пришлось на свой... учиться на своих ошибках. Так что первым обязательным делом было приезд в Шамбар, стало отправиться в храм предков и выучить наизусть кодекс Шамбара, чтобы избежать неприятной встречи с служителями закона. Всё это сильно сплотило жителей города. С наступлением осени в Шамбар устремились наемники-торговцы, разорившиеся воины, лоточники-воришки, потому что наступил сезон охоты, так как многие животные производили на свет детенышей именно в осенне-весенний период, и авантюристы искали шансы заработать. У заносчивых и грубых приезжих часто возникали стычки с местными раньше, город был в состоянии, не в состоянии защитить своих граждан, так что чужеземцы становились головной болью для всех и источником проблем но сейчас все изменилось слава короля александра а также кулаки двух золотых рыцарей воинов мудрецов и 200 свирепов полицейских поставили наглым иммигрантам наглых иммигрантов на место довольно скоро никто уже и не решался учинить ссору и теперь коренные жители могли гордо выпятившись ходить по улицам ловя на себе благоговейные и почтительные взгляды приезжих, которые заискивали теперь даже перед бродячими собаками. приятные чувство силы и безопасности позволило каждому почувствовать себя членом городской общеобщества и ощутить, как же ему повезло Все понимали, что причиной этому, и теперь он пришел, через две недели должен был состояться военный смотр, конкурс стран Зенита, и почти каждый житель Шамбара от грустных младенцев до дряхлых стариков был убежден, что мероприятие, которое всегда было провальным, теперь наконец заложит основу для будущего громкой славы. У всех людей, устремившихся ко дворцу, блестели глаза, а там мелькнула тень, придавшая всему уверенности причинам их мечт. Дворец короля Шамбара, тронный зал. Две огромные статуи львов окружали трон из белого камня. Взгляд Фея словно электрический разряд. Он смотрит свысока на министров. Атмосфера в зале принесла ему чувство удовлетворения. В прошлом месяце мы все работали, как не покладая рук. И Фей понял это, ясно увидев, как увеличились силы каждого человека в зале. Другой пирс, эти два любителя подняли свой уровень прогрессии практически до пика двухзвёздного ранга, и готовы вот-вот перейти на третий. Если к этому прибавить то, что они недавно получили шлемы Золотого Тельца и Мечи Мудрецов, то их силы уже примерно равны уровню трёх звёзд, да плюс ещё и физическая сила. Предводитель воинов, мудрецов Петр Чех, настолько усилился, что его даже немного напугала Фея. Он дошел до середины трехзвездного уровня и был на пике двехзвездного, когда поссорился с Геральдом Барцелем. И тот сделал его из него инвалида. После того, как он закалил себя лекарством Халка, он восстанавливался с поразительной скоростью и мог мгновенно поразить противника насмерть. Хотя Фэй не слишком хорошо оценивал его боевой опыт. Он был настоящим мастером обороны, так что мог и прежде противостоять атакам мастеров ранга трёх звёзд. А теперь он, казалось, мог сбить спейс любого противника, так что он полностью правдовала ожидания Военачальник Шамбера Гордон Брук сейчас находился на середине двух двухзвездного ранга. И хотя темпы его роста были значительно ниже, чем у Пирса, Дрогба и Чеха, он все еще был изумительным по сравнению с обычными. Фэй, конечно, знал о причинах такого роста. Все это время Брук отдавала все силы работы командой отрядам воинов, мудрецов и полиции по плану Фэя завершила формирование структуры армии. И у него, по понятным причинам, Мужчинам было мало времени на тренировки и развитие себя, но его безграничная преданность была вне всяких сомнений. Он мыслил деликатнее грубоватых Дрогба и Пирса, был хитроумнее, помешанного на прокачке сил Чеха. Он обладал честностью и благородством настоящего рыцаря. Еще до прихода Фея он пользовался всеобщим любовью и хотя, быть может, был не слишком силен, но умел убеждать толпу, мог кого угодно заразить своим обаянием. Именно поэтому Фей назначил его на этот пост. Силы судьи Олега тоже сильно выросли. Он приблизился к середине ранга двух звезд. Несмотря на то, что ему были близки методы Дрогбы в отношении ведением боя, его рост прежде не достигал и метра семидесяти, из-за чего он выглядел скорее забавным, низкорослым толстячком. Никто не ожидал, что зелье Халка будет иметь побочный эффект дополнительного роста, так что из-за него он вымахал до метра девяносто, сохранив впрочем. Впрочем, прежний жирок. а Так что теперь он действительно выглядел свирепо. Конечно же, больше всего удивил Фея первый мастер Шамбара, Фрэнк Лэмпард, за спиной которого по-прежнему висел огромный меч Небесного Воинства, у которого неожиданно уровень навыков воды уступил сильно возросшему электричеству, достигавшему сейчас середины уровня четырёх звёзд. Слишком быстро. Для одного месяца. Как он это сделал? Даже если учесть созданное им заклинания «Молниеносный кулак», то, то и с ним невозможно достичь такого успеха. Неужели первый мастер что-то скрывает? Фэйм овладела любопытством. Помимо подъема этих мастеров, Фей заинтересовала его телохранитель Фернандо Торрес, который тоже продвинулся. Этот благородный юноша усердно тренировался все это время, и его тело начало как неуловимо по-военному выглядеть. Он был умен и одарен ранее Фей, получал... поручал Елене передать ему редкую книгу. Кара Северного Сияния по Ледяной Магической Системе, содержащую 25 глав вплоть до 3 уровня, которая была, по его мнению, полезной для Торреса. Сейчас Фэй ощущал изумительную леденяющую силу в юноше, развитую с нуля до примерно 2 звездного уровня. Фэй поставил на развитие этих людей, их прогресс радовал его сейчас. Помимо этого, ещё несколько парней, участвовавших в битве, на мосту сильно поднялись. Свой уровень, так что теперь он был где-то около одного... одной звезды. Далеко не все они упорно тренировались, и в основном всё это было благодаря лекарству Халка, которое словно нарушало законы природы. Помимо этих коренных шамбардцев, здесь присутствовали Елена, Чарси, Кася, Акара и Каин. Мастера из -за «Тёмного мира» как Так как прежде им доводилось исполнять роли университетских преподавателей, они обнаруживали удивительную невозмутимость. Что же касается Беста, то хотя он и был весь в хлопотах всё это время, Фэй уже давно попросил Анжелу добавлять ему в еду немного зелья полной регенерации. Так что он не только был полон сил и выглядел немного помолодевшим, чувствовал себя отлично, но так как тренировки его не интересовали... Он ни на йоту не продвинулся. Это было немного нечестно по отношению к другим членам городской администрации, почтенным Седовородом старцам ведь сейчас Бест не только был старшим советником, но и временно взял на себя функцию управления шестими министерствами. Фею оставалось пока только ждать, пока Академия выпустит талантливых учеников, которые смогут заняться управлением. Спасало то, что Шамбар как-никак был небольшим городом, и потому проблемы было мало, особенно если учесть, что с проблемой аристократии и исключительных привилегий Фея расправился чужими руками во время битвы на горе Дуншан, так что сейчас провести какой-либо указ не составляло никакого труда. Фэй переводил взгляд с одного на другого, и его не повидало чувство успешности предприятия. Кто мог знать, что за четыре месяца силы Шамбара так резко возрастут? К текущим силам Шамбара Фэй мог быть уверен, даже если бы Черная Армия пришла снова, не нужно было бы и прятаться за стенами и использовать рельеф вокруг замка, не нужны фокусы с притворными смертниками, достаточно одной атаки, чтобы нанести сокрушительное поражение и казавшееся ранее недосягаемой по силе Черные Рыцари теперь стали бы лёгкой добычей для воинов мудрецов приближается военный смотр и я знаю что вы все уже достаточно потрудились но у нас нет времени файл улыбался его волосный голос звучал в ушах каждого на этот раз мы должны словно поработать мы уже потеряли когда-то всё, и теперь мы это вернём». сказав это он внезапно встал Огласите указ «Через три дня выдвигаемся с войском в сторону Санкт-Петербурга на военный смотр-конкурс». Глава 163 «Боевая слава разносится повсюду. Враги посылают войска». Новость о том, что правитель Шамбара закончил тренировки и прекратил затворничество, быстро разлетелась по городу. Все тайно наблюдавшие за развитием событий в городе начали с величайшей осторожностью действовать. Они прибыли в Шамбар за тем, чтобы набраться истинной силы, подающего надежду за нам возрождение Шамбара и подготовиться к соревнованиям по боевым искусствам в Империи Зенит. Хотя большая часть 250 входящих в состав империи государства разложилась до последней степени вместе со своими правителями, среди них были еще и карьеристы и интриганы, которые были полны амбициозных идей и имели планы на всех своих противников, поэтому разведка была особенно важной. Конечно, если еще и организации, которые жили продажей разведанных из своих профессиональных интересов, они также добрались до Шамбара. Все думали, что все эти донесения достаются нелегко и приготовились заплатить за них определенную цену, но никто не мог предположить, что после выхода из затворничества в тот же вечер молодой правитель Шамбара на площади перед храмом устроил праздник для всего города. Все увидели героически правителя Шамбара и его несравненную подобную богиню-невесту. На отождестве присутствовали все руководители администрации. Административной системы и армии Шамбара, что вызвало у всех людей еще больше удивления. Так это то, что обладающая величайшим титулом ее высочество принцессы Империи Танаша, тоже почтила своим присутствием праздник и была с правителем Шамбара очень ласково, как будто они были старыми друзьями. Этот праздник предоставил многим шпионам возможность познакомиться с основными лицами у власти в Шамбаре и понаблюдать за реальной мощью этого государства. Это еще более осчастливило их. Так это устроено в разгар Тождества, так называемая церемония смотра войск. Две легендарные, весьма странные боевые силы Шамбара, священные воины-хранители, сняли волшебные покровы и показались перед людьми. Полностью готовых священных воинов было всего 50. Они относились к конным войскам. Каждый из них сидел на полностью покрытой бронёй пламенном звере четвёртого ранга демонических хищников. Это были трофеи в боях с союзными армиями девяти государств, что было в пределах ожидаемого. Однако, при виде оружия в руках всадников, многие из разведчиков покрывались потом. Их оборонительные щиты с шипами на внешней стороне больше были похожи на двери в руках. У них были единообразные огромные топоры с длинными рукоятками. Одно и только лезвие топора достигало длины большого ножа. Оружие священных воинов обладало единственной особенностью. Оно было огромным. Полностью экипированных стражей сейчас насчитывалось 200 человек. Они носили легкую броню и шлемы буквы «Т». В руках у них были дротики на левом плече. Круглые щиты ездили на скакунах и имели весьма самодовольный вид. Когда две сотни человек на лошадях и с оружием проносились по площади, то выглядели очень устрашающе. Жители Шамбара очень радовались при виде сцены, разворачивающейся перед их глазами. Если сравнивать с теми напоминающими толпу деревенскими оборванцами отрядами, которые были четыре недели назад, то военные силы Шамбара выросли просто невероятно. Все постепенные изменения, происходившие в течение этих четырех месяцев, были видны каждому. Все жители были свидетелями усиления шамбары Исключение, э, бр исклю, э, имеющие браво и греический вид войны новое разнообразное оружие. Все это давало им невиданные прежде чувство безопасности Но для шпионов из разных государств реальность, кажется, выглядела гораздо более оптимистично, чем они раньше себе представляли. Они готовились увидеть многочисленные, проникающие повсюду, принадлежавшие строгой дисциплины армии Все-таки это была страна, разбившая союзные войска, девяти государств. Но никто не мог предположить, что настоящих великанов Шамбара перед ними окажется чуть более трех сотен. Со слов находившихся... Рядом жителей Шамбара спрятать кого-то тоже не могли. Как всего, неужели правитель Шамбара разбил союзную армию девяти государств, опираясь на столь немногочисленные войска? Мысленно задал себе вопрос человек, находившийся на задворках площади в сумерках. Всего лишь 300 солдат, пусть даже героев, что они могут. Были те, кто, видя эту сцену, просвистел лицо... Как видно, наш герцог недооценил их. В Шамбаре нет абсолютно ничего заслуживающего внимания. Уровень этого войска весьма далёк от того, что о них рассказывают. Видимо, союзная армия девяти государств, которую они разгромили, всего лишь сборище бездельников, способных только есть и пить. Жаль, что 60 с лишним пламенных зверей четвёртого магического уровня попали в руки правителя шамбары Возможно, есть шанс что-то придумать и добыть этих зверей. В ком-то заговорила алчность. Эти звери были настоящим сокровищем, привлекающим взоры окружающих. Конечно, не всеми руководила очевидная жажда наживы. Некоторые затаившиеся в сумерках разведчики увидели то, на что другие не обратили внимания. От правителя Шамбара исходит мощная, непредсказуемая армия, аура. Как видно, за время отшельничества он вышел на новый уровень. Говорит, раньше он убивал воинов третьего уровня. Теперь, боюсь, он доберется и до четвертого. Отношения правителя Шамбара и принцессы обычными не назовешь. Нет ли тут какой-то волшебной тайны? А в Шамбаре все-таки есть несколько профессионалов, заслуживающих внимания. Возможно, Виконт ими заинтересуется. Если переманить их себе, то Шамбар не будет представлять собой никакой угрозы. Праздник закончился только утром. Поток людей понемногу схлынул. Через три дня участвовавшие в учениях империи Зенит войска Шамбара величественно выступили в поход Парк. Хлопали раздуваемые осенним ветром походные флаги, в которые каждый из них был тщательно вышит Невесты правителя Анжелы, эмблема с двуглавым псом, держащим в пасте топор и острый меч, была придумана лично Фэйм. Естественно, без большого черного пса, черного вихря, в качестве модели не обошлось. Древким знамением знамён пронзали голубое небо, флаги на ветру держались прямо и рели, подобно парящему в холодном выси дракону. Раздавался свист, как будто с знамённым хотели оторваться от удерживающих их шестов. Жители Шамбара выспали на улице и разместились по обеим сторонам. Они кидались под копыта лошадей, символизирующие победу, славу и доблести цветы и листья. Среди всадников были мужьяцы и сыновья, престарелых родителей, возлюбленные молодых девушек. Они шли в поход, провожая полными любви и желания счастья глазами самых дорогих для них людей, ожидая, что вернутся, покрыв себя славой. Это был... Фей был облачён в чёрную лёгкую броню. Его чёрные длинные волосы не спадали, подобно водопаду, и развивались на ветру. Ехав... Ехал он на чёрной собаке. Оказалось, что Фей был просто фанатом чёрного. От него исходил особенный шарм, обнимая двумя руками свою будущую жену, прекрасную Анжелу. Он ехал впереди отряда. Сегодня на Джеле была очень редкая, искусно выполненная женская лёгкая броня. Подобные шёлку чёрные волосы выбивались из-под э, миланского шлема и развивались на ветром Лёгкий аромат, водораживающий э, обоняние Фея. Взгляд любого человека невольно останавливался на этой чистой девушке с излучающим счастье смеющимся лицом от Отодетый в военную форму Анжелы веяло редкой смелостью, что еще более подчеркивало ее безграничное очарование. Позади Фея неотступно следовали глава отряда священных воинов Петр Чех, золотые всадники Дрогбой Пирс, первый мастер прежнего Шамбара Фрэнк Лэмпард, начальник тюрьмы Олег Золотовласа Лолита Дзима, Эмма, приближённый гвардеец Фернандо Торрес. В этом походе приняли участие почти все мастера Шамбера. Фэй оставил лишь старых вояк Беста и Гордона Брука следить за обстановкой магические колесницы ее величество принцессы тана и ее свита также влились в строй это просвещенное госуданя пробыло в шамбаре слишком долго и наконец решил вернуться в столицу империи через полчаса отправившиеся в поход войска наконец исчезли в закрытыми золотыми травами степи пришедшие на проводы жители шамбара неохотно возвращались назад за крупнейшим Два крупнейших военачальника Шамбара, Бест и Брук, долго стояли на городской стене, и только когда последний флаг армии исчез на горизонте, они понемногу отвели взгляд. Когда их величество вернется, Шамбар, возможно, сделает государством третьего ранга. Нет, наверное, все-таки стороной второго ранга государство второго ранга гордон вы наверное не осознали до конца насколько честолюбив его величество засмеялся вечно бледный бест боюсь что в планы его величества не входит стать обычным государством второго ранга никто не в состоянии предугадать что получит шамбар от этих, в этих учениях Но сейчас его величество уехал нам, никак нельзя расслабляться. Наш любящий поленится правитель, оставил много дел, которые мы должны закончить. Брук слегка постучал по резцу сцены и принял гордоливый вид. Ха-ха, да я как только подумаю о тех э, перспективах, которые описал его величество, сразу преисполняюсь энтузиазма. Если этих целей действительно можно достичь, то кто на материке Азерот осмелится презирать наш шамбар Ха, кто бы мог подумать, что такой унылый чурбан, как ты, может быть таким чувствительным? Хе-хе. Территория Шамбара была крайне мало Отправившиеся в поход войска продвигались не очень быстро, но не прошло и четырёх часов, как они, не пройдя ещё Золотой Степи, уже покинули границы Шамбара и вступили в пределы соседнего райса. Райс относился к государствам пятого ранга. Хотя он был слабой страной его могущество было гораздо больше, чем у прежнего Шамбара. Когда Шамбар находился в унижительном состоянии, правитель Райса совершил немало поступков, способствующих дальнейшему угнетению Шамбара. Между двумя странами шли бесконечные трения. В основном Шамбар терпел от них поражение. Двор Шамбара был в бешенстве, но не мог ничего сказать. У него был... Было отнято немало богатства, а правитель Райса хвастался перед другими государствами. «Если мне нужны деньги или женщины, то я могу в любое время получить это в Шамбаре». Можно понять, какие были между двумя государствами отношения и иерархия. Поэтому эту страну можно было считать одним из врагов Шамбара. Внимание войска! Всем сохранять бдительность!» Чех сделал жест рукой, и 20 с лишним священных воинов, которых назначили разведчиками, рассеялись. Всё, что происходило в радиусе четырёх-пяти ли от войск, находилось под контролем отряда Шамбара. В небе парила огромная с размахом крыльев более одного метра птица. Члены отряда видели раньше, как эта птица спускалась садилась на плечо Фея. Любовно Щебича, они знали, что это его питомец, поэтому никто не стал портить общее настроение и стрелять в птицу. Продвинувшись э в райса немного, на 10 километров, они наконец наткнулись на заставу. Это была обычная обшарпанная застава, какие стоят на границе государства. Как правило, туда направляют э тянуть э лямку 5 шесть солдат из э бедняков. Если бы началась настоящая война, то от них не было никакого толку. Они могли бы только делать вид. Но всех участников похода крайне удивило то, что они неожиданно встретили там правителя Райса и большую часть его двора. Стоять! Фэй взмахнул рукой. Идущие впереди отряды моментально остановились. Даже боевые кони, на которых они сидели, тоже как будто стояли приказ. Поняли приказ и сразу же все вместе прекратили движение. Однако раздался скрежет, им блеснули холодные клинки. Все они были направлены на находящихся впереди людей Райса. Все произошло так, как будто бы обрушилась гора. Воины Шамбара ничуть не скрывали свои враждебности в, от их вело жестокостью. Если бы Райс осмелился предпринять что-либо, правителю было бы достаточно отдать приказ. Воины раз, э, ринулись бы в атаку и порубили бы их в фарш. Ощутив враждебность и воинственный настрой людей Шамбара, толстый правитель Райса изменился в лице. Он чувствовал беду. Он моментально придал в своему лицу льстивую улыбку и вышел из круга, защищав его охранников. Он раскал руки, чтобы продемонстрировать отсутствие дурных намерений. «Ваше Личество, уважаемый правитель Шамбара, э -э, вы нас неправильно поняли. Мы не имели в виду ничего плохого». «В чём дело?» — раскосив глаза, спросил сидящий на чёрном псеве. Ваше Лечество, уважаемый правитель Шамбара, я узнал, что Шамбар собирается участвовать в учениях, поэтому предпринял дальний поход. И поэтому специально отправился придворных и канцлера, чтобы встретить вас здесь. Раньше между Шамбаром и Райсом случались конфликты, вражда, но это всё в прошлом. С сегодняшнего дня двор Райса хотел бы стать лучшим другом Шамбара. Прошу принять эти скромные подарки. Сказав это, правитель Рейса взмахнул рукой. Несколько охранников осторожно внесли четыре тяжелые железные сундука и с грохотом опустили их на землю. Когда открыли крышку, оттуда полилась золотой свет, который резал гроза. Внутри были сверкающие золотые монеты империи. Оказывается, собравшиеся здесь притворные Рейса и его правитель пришли вручить подарки и униженно просить мира. Фэй не успел еще ничего сказать, как в тот же момент все воины и генералы ощутили, что внутри их при... перекатывается что-то горячее. Все крепко схватили оружие, еще больше выпрямили спины, их сердца охватила гордость. Фэй протянул руку и взмахнул ею в пустоте. В руке появился длинное острое копье с черной рукояткой. Эта сцена вызвала большое удивление у всех людей райса Они были обеспокоены тем, что легендарный, сверкающий подобно комете правитель Шамбара, на поверку окажется жестоким лидером. Кроме того, их потрясло то, как Фэй это сделал. Он достал из пустоты копье, не вызвав колебаний воинственности магической силы. Эта сила выходила далеко за пределы их воображения. Сила Шамбара действительно оказалась такой, как ее описывали в донесениях. Ее невозможно. Невозможно было оценить. Пове, э, пошевелив острием копьям золотые монеты, Фэй не стал э, слезать с черного пса, лишь когда прошло достаточное количество времени, и на смущенном лице правителя Райса выступил холодный пот. Он слегка взмахнул рукой, солдаты э, подстегнули э, лошадей и бесцеремонно вынесли четыре сундука с золотыми монетами. Правитель Райса наконец-то перевел дух и смог выпрямить свое толстое тело. Заикивающийся улыбаясь, он взмахнул рукой. И несколько воинов привнесли десяток с лишним прекрасных девушек возрастом 18-19 лет. Они были одеты в... с большим изяществом, и нечто напоминающее тюль крайне соблазнительное, было видно, что их тщательно наряжали и обучали. Однако на дворе стояла глубокая осень. Было очень холодно. Девушки старательно выдавали из себя улыбку, но их маленькие тела невольно колотила дрожь от холода. Фэй был несколько изумлён. Он сразу всё понял. Эти девушки, оказывается, тоже были частью подношений правителя Райса». Фэй немного помолчал, потом слегка взмахнул рукой. Воин подогнал колесницу и разместил на ней всех девушек. Фэй не отказался от подарка. Девушки изначально рассматривались как презент. С ними обращались и воспитывали как рабынь. Если бы он их не принял, то их судьба от этого не улучшилась бы. Возможно, даже стала бы еще более трагичной. Может быть, взяв этих девушек, он их как будто выкупил. Естественно, Фэй не планировал устраивать горем Увидев, что правитель Шамбара принял два подарка, люди Райса немного расслабились. Я еще устроил пир, чтобы поприветствовать его величество правителя Шамбара. И его храбрецов, не знаю только, с льстевой улыбкой на лице, правитель Райса хотел было еще более сократить дистанцию между двумя государствами. Но Фойе был достаточно, лишь покачать головой, чтобы слова застряли у него в голове. Больше он не посмел ничего говорить. Фэй холодно посмотрел на этого бледного толстяка и надменно сказал ему «Сначала я хотел сравнять рай с землей, копытами своих коней и в стократном размере отплатить вам за то, что вы причинили шамбру, однако вы оказались разумными, я принял ваше золото, но для вас все так просто не кончится, вам лучше всегда быть такими разумными, иначе двор райса не сможет выдержать нашего гнева». Фэй только раз произнес слово. Разумный. Вложив свои слова. Все презрение и позор. Но, да-да-да, мы будем самыми близкими друзьями, друзьями, друзьями. Правитель Райса не смел что-то противопоставить этому. Он постоянно ощущал подавляющую силу, исходящую от правителя Шамбера. Его колени подкосились. Он зажитался если бы не подоспевший вовремя гвардеец. Он уп... Он упал бы на землю, покрыв позором своем звание правителя. «Друзья, запомните, больше не надо говорить мне таких слов, потому что вы этого недостойны». Фей презрительно хмыкнул. Один взмах рукой, и войска Шамбара рванули вперёд. Донеся вой, они хлынули подобным неудержимому стальному потоку. Даже земля дрожала под их стальными копытами. Солнце отражалось в их новых доспехах, клинках б Байсона». Люди были в ужасе. Никто из Райса не смел взглянуть на это войско. Холодная воинственность войска Шамбара заставила их дрожать от страха. Увидев, что войска Шамбара удаляются, правитель Райса тяжело дыша встал. Мрачный молодой человек с внешностью дворянина подошёл, чтобы поддержать правителя Райса. Он неохотно кинул злобный взгляд на тени всадников вдалеке и с ненавистью сказал «Проклятый правитель Шамбара, как он смеет так унижать его величество, хм, пусть пока порадуется», поднакопил чуть-чуть селёнок и решил, что у него в мире нет больше врагов. Ха-ха, ещё неизвестно, смогут ли их войска живыми добраться до Санкт-Петербурга, столицы империи. Лучше всего, чтобы они погибли от рук тех же людей. Жалко только ту красавицу, невесту правителя Шамбара, настоящая прелестница. Раз! Внезапно со свистом влетел острый меч и попал прямо в рот молодому дворянину. Мрачный благородный юноша упал лицом вверх, а его глаза застыли выражением крайнего удивления и невозможности поверить в происходящее. Со свистом пролетела стрела с белым оперением и вонзилась в его лоб. Магические стрелки особого уровня и шамбара. Люди Райса сбились в беспорядочную кучу. Объятые и гвардейцы загнали напуганных еще более правителя Райса в середину. Они увидели стоящего на расстоянии 100 метров садника с луком в руках... «Шерсть пламенного зверя развивалась ветром Это был магический стрелок особого уровня, из тех, которые показали свою волшебную мощь в войне союзных армий девяти государств. Не думал, что напишу. 5400 иероглифов. Почти две главы Надеюсь, что завтра после сна головная боль и боль в глазах пройдет. Амитофа. Спасибо всем». Глава 164. Проба меча пламени зверей вставали на добы. Их ржанье разносилось ветром. Осенний ветер трепал золотые волосы всадников и их тёмно-красные плащи. Под закатным солнцем лук и острые стрелы излучали ошеломляющий всех в ужас золотой свет. В этот момент все враиси были объяты страхом. Никто не смел подняться, чтобы оплакать этого убитого одной единственной стрелой всадника Дворенина. «Хотя при жизни он обладал большим авторитетом, э, и все хотели пообщаться с ним, даже правитель утирал под солба и молнился, чтобы подобный духу смерти всадник вдалеке усмирил свой гнев, уехав поскорее и не следовал ничего больше». В последнее время неожиданное возвышение Шамбара держало в панике всех в Райсе, когда союзная армия девяти государств отправилась в карательный поход против Шамбара. Она проходила через Райс, и все, естественно, могли видеть ее истинную силу. По крайней мере, если бы они хотели совладать с Райсом, то, безо всякого сомнения, в один момент сравняли бы с Землей. Однако, эта мощная сила вдруг полностью была развита Шамбаром. Если сравнивать два государства, то захоти Шамбар напасть на Райс, это не составило бы никакой сложности. Под железными копытами Шамбара у Райса не оставалось никаких шансов. Гибель государства была не за горами, поэтому всем начиная от правителя и знати, и заканчивая простым народом, жили в страхе. Узнав, что правитель Шамбара собирается в столицу империи Зенит, Санкт-Петербург, на большие военные учения, и его путь будет пролегать через Райс, правитель Райса кое-что придумал. С разностью согласился с понижением статуса и заранее собрал придворных. Он старался загладить взаимные обиды. Если бы гнев правителя Шамбара удалось рассеять, то он смог бы спокойно удержаться на троне Райса. Ну и что же что для этого пришлось бы упасть на колени и при прикинуться несмышленным. Как видно, грубые слова этого злочастного дворянинчика попутным ветром пронеслось в уши всаднику-разведчику Шамбара, и тот одним ударом вы... пристрелил его. Ни у кого из не хватило смелости обвинить этого обычного всадника в том, что он застрелил представителя знати своей страны. Они лишь надеялись, что господин всадник смирит свой гнев и не станет передавать те слова своему вспыльчивому господину и Встреча правителю Райса пришел бы конец. В этот момент бледный толстяк, правитель Райса, подбежал и несколько раз пнул знатного юнушу. В самый важный момент, ты дурак, подбежал и начал говорить непонятно что. Сам умер, черт с тобой, но не надо было втягивать сюда весь Райс. Хулилю коротко заржал пламенный зверь всадника Шамбара, наконец отвел холодный взгляд, развернулся и ускакал прочь. Только теперь все в райсе смогли вздохнуть спокойно. По-прежнему, нервничая, правитель райса отдал приказ. Слушай, мой приказ. Сегодняшнего дня любому человеку из Шамбара следует во всем потакать. Надо, чтобы любящие прогуляться в Шамбар, поохотиться и пограбить знатные отпрыски, вели себя поприличнее. Если они разозлят правителя Шамбара, то никто их не спасет. Разумеется, Фэй знал обо всем, что творится за его спиной. Убивший этого невежественного дворянинчика, преданный гвардеец Фернандо Торрес, преданным делом обстоятельства, обстоятельно доложил о происшествии его величеством Фэй лишь слегка улыбнулся, но не стал впадать в ярость. Для него, раз справиться с таким злобным соседом, как райса было делом времени... Но сейчас самым важным было извлечь все выгоды и права из больших военных учений. Не стоило торопиться с уничтожением этой мелочи, поэтому Фэй не стал возвращаться и убивать этого предателя. Райс был государством пятого ранга, и его территория была больше, чем у Шамбара. Однако за ночь отправившаяся в поход армия полностью пересекла его и вступила в пределы другого государства, Чернокаменск. Если Райс был всего лишь неприятным соседом, то Чернокаменск был непримиримым смертным врагом. На учениях три года назад именно Чернокаменск и могущественные силы за его спиной с помощью недостойных способов на глазах шамбара буквально прошли по головам и стали страной четвертого ранга. Большая часть конфликтов и трений между Райсом и шамбаром была тайно спровоцирована подстрекателями Чернокаменска. Кроме райса соседями Шамбара были еще четыре примерно равных по силе государства, специально поддерживающие с Чернокаменском хорошие отношения. Благодаря подстрекательству, убеждению, угрозе применения военной силы, они стали врагами Шамбара. Благодаря этим трениям Чернокаменск неплохо разбогател и, что самое главное, за счет угона населения значительно увеличил свою силу враждебное противостояние между двумя государствами продолжалось много лет уже было не разобраться кто перед кем виноват недавно правитель чернокаменска она что на этих больших учениях он собирается полностью уничтожить шамбар кроме того на недавнюю церемонию коронаации фэй фея чернокаменска отправил своих посланников на и сайруса для демонстрации силы и провокации они даже вступили в заговор с цельюбить убийство принцессы но судьба была не та не на их стороне и в войне пика восточной горы они погибли даже тел не нашли вечером экспедиция шамбара разбила лагерь на берегу озера в лесу чернокаменска Войска только-только вошли в Чернокаменск, но в их поле зрения уже были видны всадники-разведчики. Правителю Чернокаменска было уже за 50, но он оставался весьма честолюбивым. «Милитарист» — это слово прекрасно ему подходило, особенно после того, как три года назад его государство стало страной четвертого ранга и получило от империи щедрые дары в виде тайных книг. Население и военные силы увеличились. Мощь страны действительно укрепилась. Поэтому, увидев на границе разведчиков Чернокаменска, Фэй нисколько не удивился. «Не обращайте на них внимания. Поднимите знамена шамбара Выпускайте свистящие стрелы. Поз... Поставьте заслон на расстоянии 500 метров. Если они осмелятся туда проникнуть, убивайте без сожаления». Фэйм, глядя на намеренно передвигающихся туда-сюда с кнутами в руках всадников чернокаменском холодно усмехнулся и отдал приказ. Очень быстро над центром лагеря поднялись знамена с двух головы собакой, мечами и топорами, издавая хлюпающий звук, они реялись на ветру, вжиг, В воздухе пронеслись резкие звуки. В следующий миг четыре резные стрелы с белыми оперениями пронзили воздух и воткнулись в мёртвой зоне на расстоянии 500 метров от лагеря. Концы стрел были смочены свежей кровью. В традициях материка Азерот это означало лишь одно «Если прилетела кровавая стрела, жди боя без пощады». Покончив с этим, войска Шамбара развернули плечи и стали готовить ужин. Очень скоро на настала ночь. На небо взошла волшебная яркая луна. От нее шел чистый свет. Земля как будто покрылась волнами серебряного песка. Свет луны отражался в водах озера неподалеку. Из лагеря доносился радостный громкий смех. Издалека можно было увидеть пламя костров и полуголых мужиков, занимающихся борьбой. Командир, что нам делать? неизвестным когда именно во мраке ночи на холме, находившейся на расстоянии тысячи метров от войска Шамбара, появился отряд из двадцати с лишним образцов вооруженных копьями и щитами в форме утки-всадников. Во главе его был человек возрастом за пятьдесят. В левой руке он держал милан, миланский шлем, инкрустированный редкими блестящими рубинами густые золотистые волосы и покрывающее все лицо борода торчали им как стальные иглы. Глаза блестели как у орла. Плотная броня не могла скрыть исходящую от этого мощного старика жестокость и воинственность. Он напоминал свирепого зверя, который в любой момент мог выбрать жертву и разрезать её. Услышав вопрос подчиненного, старик надел шлем так, что снаружим остались лишь холодно блестящие глаза. Посмотрев воткнутую неподалеку покрытую кровью стрелу с белым оперением, все сомнения исчезли. Он поколебался немного, повернул голову и сказал... Действуем по плану. Велите всем частям приготовиться. Потом отправьте разведчиков, чтобы они следили за действиями противника. И ещё отправьте людей, чтобы они сообщили тем новость о прибитии армии Шамбора. Вперёд, поконим Сверию. Постарик был впереди отряда. Он пришпорил коня ещё вмраке ночи. Более двадцати садников неотступно следовали за ним. Но всадники и не догадывались, что не прошло и нескольких минут после их отъезда, как на холме появилась мощная тень. Длинные черные волосы развивались при свете луны. Темно-красный плащ, прикрывавший светлую броню, царил, парил на ветру. Он был как демон с глазами, казалось, вобравшими в себя свет всех звезд. При виде скрывающихся во тьме теней всадников на его лице появилась улыбка. «Ха-ха!» я была «Вас слишком высокого мнения. Нужно чуть больше половины дня. Духа, быка, чёрта, змеим Не терпится взяться за дело. Выходите, выходите все. Попробуйте, насколько остры мои мечи» вжиг сверхнули потокизеого фиолетового света темный тень исчезла на холме одновременно с этим два огромных диаметром 3-4 метра дерева на холме оказались разрубленными место пронзила плес пропила блестела как зеркало один испускал черный дым другой был покрыт тонкой коркой льда На дальнем берегу озера по-прежнему горели костры. Атмосфера была очень веселая. Пограничники шамбара под свист осеннего ветра обнажали шеи и с радостью поедали мясо. Аромат хмельного пива разносился далеко вокруг. В полночь внезапно появились тёмные тучи, закрывшие яркую луну и сверкавшие звёзды. Наступила невидимая прежде темнота, похожая на густую, неразбавленную тушь. В это время большая часть людей в отверяде, кроме караульных, и на дежурстве погрузилась в сладкий сон». В палатке правителя Шамбара Фэйм на большой, мягкой и тёплой э, звериной кровати спали, укрывшись тёплым одеялом, одетые в кимоно Анжелы и Дзима. На их прелестных личиках были сладкие улыбки для двух не покидавших в сознательном возрасте Шамбара девушек. Всё, что они сегодня увидели, обладало необычайной новизной. День был просто прекрасный. Фэй не сидел на стуле. Посередине палатки в руках у него была чистая белая кожа. Он медленно и тщательно протирал фиолетово-зеленый меч. Его лезвие при пламенем жаровнем испускало леденяющую душу свет. На лице Фэя выступила слабая улыбка, которая, тем не менее, таила в себе злость. И в это время «Бей! Вперед, убей их!» Землю сотряс стук бесчисленных лошадиных копыт. Моментально издалека пере, э, э, перенеслись духи убийства. Сегодня ходил духи убийства. Глава 165. «Тёмной ночью мастера отправились убивать». Громкие призывы к убийству, крики пробудили девушек от сладкого сна. Анжела сразу же вскочила. Первым делом она увидела высокого, держащего в поднятой руке меч Фея. Она сердце сразу же значительно полегчало Она спросила «Александр, что случилось?» «Выйдем, тогда узнаем». Фей закутал прекрасное тело Анжелы в свой темно-красный плащ. «Пойдем вместе. Пусть воины увидят, что правитель и королева стоят рядом с ними». В это время Златовлас Лолита Эмма тоже поднялась в полусне. Втроём они вышли из палатки. Стражи Шамбара среагировали очень быстро. К этому времени они покинули военные колонны. Сомкнулись. Выступы 50... Черных щитов образовалась способная передвигаться стена, которая окружила палатку правителя, защищая ее от возможных нападений стрелков. Некоторые солдаты успели надеть только штаны, и их вздымающиеся на холоде мышцы выглядели еще более крепкими. Священные стрелки оказались еще более проворными. Как видно, 50 человек спали и в кимоно и не снимали брони. В это время они были уже полностью экипированы и под командованием Дрогбой Пирса и начальника тюрьмы Олега. Всем составом оседлали пламенных зверей, взяв в руки огромные топоры. Их тела были наполнены э, наклонены вперед. Пламенные звери под ними рыли землю под ногами. Как разъярённые быки, Феи было достаточно приказать, чтобы они, подобно урагану, стремительно вырвались наружу. Предводители священных стрелков Петр Чех и Фрэнк Лэмпард уже забрались на огромное дерево вблизи лагеря. Их подобные водопаду, длинные волосы, героический вид, горделивая осанка давали всем чувство безопасности. Тёмно-красные плащи за их спинами хлопали на ветру, как два свирепых тигра наблюдали о ним за происходящим вокруг большой черный пиос ус утробно урчал блеск его огромный глаз внушал людям ужас вокруг палатки принцессы тонаши находяящиеся неподалеку от палатки правителя уже было полно телохранителей командир всадников роман Павлюченко и женщины мечник сьюен с повышенной бдительностью охраняли вход в палатку тем временем крики остановились становлись все ближе Множество факелов мерцали, как звезды ночью. Очевидно, приближалось большое войско. Что удивительно, это войско внезапно остановилось примерно в 60-70 метрах от лагеря. При неясном свете факелов можно было увидеть, что это были всадники Чернокаменска. Примерно 300-400 человек. Их копья торчали, как деревья в лесу. Доспехи сверкали. Боевые кони фыркали. Всадники стучали по доспехам и щитам громко кричали, но не продвигались дальше Продви... приготовиться. Чех отдал приказ, и по лагерю Шамбара пронеслось лязганье металла. Доставались из ножен мечи, поднимались острые топоры, выстраивались копья, клинки сверкали, душа и тело священных стрелков и хранителей были подобны натянутой тетиве луки они лишь одинжды приказа, чтобы ринуться на врага перед ними и растерзать его в клочья. Этот шум заставлял крики напротив прекратиться, но, ха-ха, разойдись. Никто не ожидал, что в этот момент силач, вождя всадников Чернокаменска, внезапно засмеется, взмахнет рукой и 300-400 всадников под громкий хохот развернутся. При шпоре в коней, они быстро исчезли в ночи, как будто и не собирались атаковать. Ложная тревога. Фэй нахмурился и поймал вопросительный взгляд Чеха и других людей. Он слегка покачал головой, сделал жест рукой, веля солдатам вернуться к отдыху. Но на этом всё не закончилось. Примерно через час, когда все только уснули, издалека опять донёсся крики. Все снова проснулись. Это опять были всадники Чернокаменска, как и в прошлый раз. Они приблизились к лагерю на 600-700 метров и сразу же остановились. После пересечения предупредительной границы видим виде кровавой стрелы с белым оперением. Они по покричали потом, смеясь, развернулись и ускакали прочь. За целую ночь такая ситуация повторилась по меньшей мере 10 раз, когда расцвело всадники Чернокаменского наконец исчезли и больше не возвращались. Но Фею было очевидно, что не успевшие выспаться за ночь солдаты устали, их лица были явно из измождены. Петр Чеха уже дал распоряжение священным стрелкам собирать вещи и готовиться выступать. В то же время большое количество разведчиков разошлось во все стороны, наблюдая за малейшим изменением обстановки в радиусе 50-60 километров. Отряд снова отправился в путь. сидящий на «Черной собаке» Фейм потрогал подбородок, как будто о чем-то задумался. По пути они не встречали больших отрядов воинов «Чернокаменска». Но десяток с лишним разведчиков постоянно следовали за ними по пятам и внимательно наблюдали каждый шаг отряда Шамбара, взрытые по своей натуре. Взрывные по своей натуре Дрогбой пирсон сгорали от нетерпения, как будто их подгоняли палками. Много раз они доставали топоры для расправы, но Чех останавливал их. Было очевидно, что от всадников Чернокаменска не стоит ждать ничего хорошего, но они все-таки находились в границах чужого государства. Противник мог быть там, где ему хотелось. Если убить его на глазах у всех, то не удалось бы соблюсти. И, вежливость, и, похоже, в столицу могли произойти такие же какие-то изменения. Кроме того, его величество правитель Александр ничего не говорил, по-видимому, у него были свои идеи, и Чех не хотел, чтобы эти мы желаны разрушали планы государя. Чернокаменск был страной четвёртого ранга, его территория была значительно больше Шамбара и Райса, хотя отряд шёл весь день, он всё ещё не покинул границ этого государства, но уже на закате они, наконец, вышли в степь. Увидев вдалеке бесконечные цепи гор и густые горные лица, воины отряда не смогли сдержать криков радости, кто-то даже запел во весь голос. От постоянного рассматривания бесконечной золотистой степи, глаза воинов Шамбара очень давно не выступали в походы, сильно болели. Вид горных хребтов заставил их почувствовать, что они вернулись в родные края, дал ощущение родственности и теплоты. Эти горы назывались Хребтом Палящего Солнца. Они начинались в Чернокаменске, пересекали территории нескольких подчиненных государств и тянулись до окрестностей столицы Империи Зенит. Хотя горы были далеко не такими величественными, как Бесконечные Горы, уединением за Шамбаром, они были богаты рудами, особенно железом. По запасам этого полезного ископаемого, они были на первом месте среди горных массивов Империи Зенит. Это было одной из причин того, что Чернокаменск мог в любой момент применять военную силу. У них был капитал и ресурсы, если сравнивать то Шамбару. Этого отношения приходилось гораздо хуже. Если бы они не одерживали две блистательные победы подряд, то даже получение брони оружия было бы для Шамбара проблемой. На хребте Палящего Солнца повсюду были крупные мелкие шахты и разработки, можно сказать, важные стратегические объекты крупных государств, поэтому Чернокаменск на подходе к хребту построил небольшую крепость, многочисленные заставы, охрана была очень строгой. Когда войско Шамбера подошло к предгорьям хребта, количество всадников Чернокаменского начало заметно увеличиваться, но они лишь мелькали вдалеке и пропадали, ни разу не приблизившись больше, чем на тысячу метров. Но для того, чтобы вовремя прибыть в столицу империи Санкт-Петербург на большие военные учения, необходимо было пересечь хребет. Однако, кажущаяся такой близкой цель была на самом деле очень далека. Только когда стемнело, отряд добрался до подножия горы. Было уже поздно, взглянув на неприступную крепость Чернокаменска, вдалеке Фей как будто задумался и чем-то, о чем ты приказал Чеху собрать разведчиков, разбить лагерь у подножия горы, как раз напротив освещен, э, освещенного форта вдалеке. После полуночи всадники Чернокаменска действительно появились снова. Как и раньше, они подошли к отряду Шамбара они ближе, чем на 500 метров, начали безумно хохотать им задираться. Они с ожесточением стучали металлическим оружием об доспехи, всеми силами создавая ужасный шум, доставляя беспокойство обитателям лагеря Шамбара, увидев, как в затившем лагере Вдруг начали беспорядочно метаться тени. Всадники Чернокаменска намеренно начали громко смеяться. Ну вот, через 40 минут опять придём. Молодой высо э высоченный глава. Высоченный глава отряда всадников снял шлем и, сев на коня, засмеялся. Я на самом деле переживаю за этих несчастных христиан из Шамбера. Им даже вздремнуть не удается. Боюсь, завтра у них не хватит сил даже взять в руки оружие. Ха-ха, да, его величество, Канде хорошо придумал. Откликнулся кто-то отряда. У молодого всадника был очень гордоливый вид. Губы растянулись в презрительные улыбки. Естественно, король-отец у нас очень изобретательный. Разве какой-то там дурак Александр может с ним сравниться? Пусть живет пока. Когда все получится, мы обязательно захватим Шамбар и сделаем его проклятым обитателями э, проклятых обитателей-рабами на темных шахтах хребта палящего солнца. Их потомки тоже на всю жизнь останутся Разойдись. Сначала вернёмся в чёрную крепость и хорошенько отдохнём. Через сорок минут придём опять и успокоимся, как следует этих бедных ребят. Молодой всадник замахнул рукой. Воины развернули коней и приготовились скакать в дальний форт крепости, но в это время... «Раз уж ищите смерти, зачем уходить?» «Неизвестно откуда», — раздался холодный смех. Всадники не успели хоть как-то отреагировать. На это как будто из-за преисподней появились два луча, зелёных и фиолетовый, смертоносный свет. Он пронзил тёмное ночное небо, как метеорит. Пых-пых-пых. «Брызнули четыре потока алой крови. В конце концов, эти четыре всадника не успели ничего сделать. Их головы упали на землю, и остались только обезглавленные трупы. «Атака врага!» — раздался пронзительный крик. «Осторожнее, он справа! Убейте, убейте мне его!» и, «И тени не видно слишком быстро. Назад-назад. Это специалист. Специалист высокого уровня». Всадники быстро сбились в кучу внезапно, появившаяся тень была злым духом, косящим жизни, его скорость была немыслима, два потока света, зеленый и фиолетовый, мелькнули во мраке, ночи, и сразу же кто-то погиб, как пшеница под серпом жнеца. Без малейшей возможности побороться за свою жизнь, вся их борьба была совершенно бесполезна. Тень не пробыла и минуты, как более двухсот всадников превратились в беспорядочную толпу. «Прекратить бардак! Соберитесь в колонны!» — громко крикнул молодой командир всадников. Но сейчас этот приказ не возымел никакого действия. Когда всадники в панике смотрели направо, внезапно произошли новые перемены. На левом краю отряда в ночном небе внезапно мелькнула вспышка света. В следующую секунду звёдный свет неподвижным образом превратился в пламя, вспыхнув ярчайший светом от которого все моментально ослепли. Он ударил, как электрический ток. «Вспышка! Удар! Свет! Быстро! Бей!» Внезапно раздалось низкое урчание, подобное он Ток ударил всех солдат в радиусе 10 метров. Командир всадников, стоявший вдалеке, вытаращил глаза от удивления. Он не мог поверить в то, что было перед его глазами. Он мог видеть лишь то, что в том месте, где бил этот яркий мощный свет, как будто огромный невидимый кулак, сразил каждого воина. Затем начала разрушаться прекрасная броня. Треснули шлемы. На щитах внизу сअपना привилесем отпечатки кулакам обломки оружия разлетелись как опилки рты наполнились кровью даже бывоеконием фыркали кровью пых, -пых, -пых. В уши молодого командира всадников доносились приглушенные звуки. Он с выпученными глазами смотрел на то, как страшный, бесплодный кулак проносился, подобно урагану. Он понемногу остановился, только в двадцати метрах. Наконец, режущие глаза свет исчез. Медленно появилась размытая тень. Сзади неё был огромный чёрный меч. Как будто на спине тащили высокую гору. На тёмно-красном плаще не было ни следа крови. Подул ночный ветер, и более двадцати воинов, покрытых загадочными синяками и давно потерявших жизненную силу, восседавших на изотерзанных ранами и уже мертвых лошадях, наконец потеряли баланс, и один за другим бессильно попадали на землю. Быстро, действительно быстро. Быстро настолько, что зрение обычного человека не в состоянии было это уловить. Холод от э, охватил молодого командира всадников. Он обладал немалой силой. Его второй э, второзвездный уровень воинственного средней ступени считался среди принцев чернокаменского выдающимся, но опираясь на свою силу, он не мог понять, что как находит удар это огромный человек в черным, с черным мечом за спиной наконец-то не... наконец же быстро он работал кулаками насколько же быстро он работал кулаками Это означало, что даже если он сам вступит в бой, то совершенно не справится с этим противником. «Кто вы? Знаете ли вы, что мы? Ураганные стрелки Чернокаменска. Вы смеете провоцировать Чернокаменск? Жизнь, жизни что ли, недорога?» Сердце командира всадников упало. Он яростно выкрикнул клич Чернокаменска, как будто это могло придать ему храбрости. «Хе-хе, убили самый сброд Чернокаменска». Эй, э, такой ли это знаменательный... Этот камаза... Э, за, задрипанный Чернокаменск. Молодец, Молодец с огромным черным мечом за спиной не обратил внимания на молодого командира всадников, но неподалеку раздалось два подобных раскату грома крика, как будто в ответ. В следующую секунду раздались отчаянные крики всадников. Можно было увидеть лишь двух рвущихся навстречу, наполовину обнаженных с мышцами, вздымающимися как небольшая гора, молодцев с огромными двухметровыми топорами. И квадратным щитом, и человеческий рост в руках. Эти два богатыря походили на драконов в человеческом обличии. Их сила превосходила воображение. С грохотом они рванули вперед. Все попавшие им на пути всадники кони разлетались как пугало под действием смерча. Оказывается, это они. Зрачки командира всадников сузились. Он, наконец, понял статус врага. Эти двое, на удивление, оказались золотыми всадниками его величества правителя Шамбара, о которых говорилось в донесениях разведки «Золотой всадник Телец» и «Золотой всадник Овен». Эти два легендарных героя обладали недюжиной силой, использовали жестокие приемы. Им нравилось разбивать кулаком лоб противника или с помощью прославленного оружия рубить его на куски. Кроме того, поговаривали, что у каждого из них были свои секретные техники. Золотой всадник бык мог головой разбить горон Ладонь всадника овна была подобна волшебному оружию. В донесениях подчеркивалось, что оба этих героя представляют собой опасность. Кто бы мог подумать, что сегодня они появятся перед ним? Видя, как эти двое, подобно диким звеньям, достигнем своей цели и примчались сюда, командир ссадников наконец понял, что разведанные были достоверными. Его королевская гордость и презрение моментально исчезли. Он осознал, что не может быть достойным противником этим двоим. Он поспешно развернул коня и собрался бежать. Но эти звероподобные молодые очевид, очевидно узнали и догнали его. «Ты посмел нарушить мой сон, умри же!» — крикнул Пол Пирс. «Я очень зол, берегись!» — злобно засмеялся Дидье Другбе. Эти два багрята были как курсирующие по морю бешеные акулы. От их и от них исходил дух жестокости с безумным смехом. Они раз, разогнали толпу и моментально оказались перед командиром всадников. Двух огромных топоров дул сильный ветер, как будто клинок двигался по его лицу. Он успел лишь достать висевший на поясе широкий меч, как тотчас же был атакован топором. Даже с безумным свертком, свёрт... полным пламени воинственности он смог продержаться меньше секунды его широкий меч разлетелся по всему небу остальными осколками и несчастный молодой командир уже э, успел издать даже э, не успел даже издать стон как топор сверху разрубил его пополам а топор снизу икромсал его боевого коня в кашу От сильного удара половина тела молодого командира взлетела высоко в небо. Искра жизни еще оставалась в его изувеченном теле. Он широко раскрыл рот, но не смог издать и звука. В его полных ужаса глазах застыла сцена его гибели. С другой стороны прорвался огромный толстяк сам шрамом на лбу. Всадники Чернокаменска везде, где он проходил, превращались в кровавую кашу. Никто не мог так владеть топором, как этот толстяк. Стоило ему сделать шаг вперед, как жир его теле сотрясался, однако двигался он весьма быстро». Также появился и двухметровый тощий богатырь, одетый в легкую броню и темно-красный плащ. Острый меч в его руках излучал свет, котор... перед которым меркли звезды. Он продвигался сквозь строй садников Чернокаменска, как опытный танцор на дискотеке, элегантно и зачаровывающе. Он то исчезал, то появлялся вновь. Везде, где он побывал, воцарялась смерть. Эти мастера появлялись из воздуха, подобно тигру, проникшему в стадо овец. Они принесли смерть всадникам Чернокаменска. Когда половина тела командира всадников упала на землю, последнее, что он смог увидеть, это как единственный оставшийся всадник под действием по... Токов зелёного и фиолетового света вместе с конём беззвучным распался на шесть частей. Двести всадников Чернокаменского на ока оказались поверженными». Вплоть до смерти молодого командира всадники не смогли не смогли сомкнуть глаз Он узнал лица нападавших. Все они были помощниками его величества правителя Шамбара. Правитель сам принял участие в атаке. Правитель Шамбара. Он посмел напасть на всадников Чернокаменска на их территории. Глава 166. Встреча двух государей. Ветер раздывает огонь. Темнота ночи благоприятствует убийству. Ночью смерть приходит быстро, но уходит ещё скорей. Не прошло и 10 минут, как затих последний стон. Двести всадников были полностью разгромлены. Спастись не удалось никому, но шесть мастеров и не думали останавливаться. Как призраки в ночи, они быстро исчезли в темноте. От их от них не осталось и малейших следов. Только в кустах, как журчащий ручей, тек поток крови. Стоило лишь немного приблизиться к нему, как чувствовался резкий трупный запах. Все это молчаливо свидетельствовал о том, какая здесь происходила битва. Прошло более часа, как издалека наконец донесся человеческий голос. Небольшой отряд садников в серебряных латах, на одинаковых конях, одетых в черную броню, с фалкелами в руках примчались из отдаленной горной крепости. Солдаты смеялись и болтали. Вели себя крайне непринужденно. Очень быстро они приблизились к месту недавней бойни, когда они уже почти достигли цели. Первый Всадник отряда. Одноглазый дракон внезапно с сомнением нахмурил брови. Лицо его помрачнело. Он сделал жест рукой. Следующий за ним воин, мчавшийся во весь опор всадник, сразу же э -э, начали сбавлять скорость. Достали из ножны, из ножен мечи, схватились за щиты и приняли оборонительную позу. «Какой сильный запах крови! Неужели принц Айк схватился с негодяями из шамбара?» С сомнением на лицах они медленно погоняли коней вперед. В лунном свете высились черные холмы. Внезапно подул ночный ветер, и в воздухе моментально разнесся тошнотворный запах крови. Боевые кони беспокойно заржали и начали отступать назад. Всадник, одноглазый дракон, заставил себя залезть, с... слезть с лужити, взял у солдат горящий факел и бросил вперед «Хуала». «Прямо э, пламя вспыхнуло на ночном ветру и осветило темноту перед ними». О боже, что я вижу. В этот момент у всех кровь застыла в жилах, как будто бы они попали в ледяную пещеру, в кромешный ад. Никто не мог подумать, что тёмные холмы перед ними полностью состояли из останков всадников Чернокаменска. Кучи останки доспехов, сломанные мечи и лошади, кости и черепа. Всё это было аккуратно сложено вместе перед этой горой мёртвых тел. В земле было воткнуто, можно сказать, цел... Копьё всадника. На него была насажена голова в шлеме. Алая кровь стекала с копьян и по нему ногу заставала «Нет, это принц Айк!» — удивлённо воскликнул одноглазый дракон в другое время, с трудом верив в случившееся. «Но кто же всё-таки на них напал?» Это точно, ребята из Шамбара, это наверняка они подстерегли принца Айка, кроме них здесь поблизости никого нет, кто бы мог сра э сравняться с Айком по силе. Ужас, никто не выжил. Всадники собрались в кучу, ночный ветер задувал отовсюду и поднимал сухие листья, как будто бесчисленные духи смерти спрятались в темноте, собираясь нанести губительный удар. Везде царил страх. Раз противник смог втиху, втихую расправиться с принцем Айком и его двумя стами всадниками, то их отряд из двадцати с небольшим человек никак не мог бы ему противостоять. Ни по людской силе, ни по оружию. Всадник, одноглазый дракон, очень быстро осознал опасность ситуации, снял со штыка череп принца и бережно завернул его в плащ. Затем он быстро вскочил на коня и, держа в руках череп его величества, поскакал прочь с места бойни с такой скоростью, как будто он спасал свою жизнь. Они пришли, насвистывая, на а уходили в печали. Как потерявшие хозяина псы, даже тела товарищей не успели похоронить. Яркое солнце медленно поднялось из-за далёких гор и озолило всё вокруг золотистым светом. Это было прекрасное и тихое утро. Только на краю неба появились красные облака, как будто алая кровь закрасила половину неба. Это очень привлекало внимание. Войско Шамбера снова выступила в поход, надеясь не торопясь пройти хребет пылающего солнца. С утра было прохладно. Анжела и Эмма забрались на волшебную повозку принцессы Таннаши, чтобы поболтать. Фэй на чёрном всем ехал впереди отряда. Посмотрев на алую зарю, он засмеялся. «Ай-ай! Посмотрите, небо будто залило кровью. Видимо, вчерашней ночью произошло кровавое сражение». Услышав слова Его Величества, люди вокруг засмеялись. Два хранителя, Пол Пирс и Дрогба, сидели верхом на пламенных зверях и с сомнением трогали рукоятки топоров. Огромный толстяк. Начальник тюрьмы Олег, очевидно, погрузился в какие-то приятные воспоминания. голова священных воинов Чех все время молчал и бдительно смотрел по сторонам. Вдалеке постоянно были видны священные воины на пламенных зверях. Рели зеленые флаги, показывая, что все в порядке». Говорят, что на лице Фрэнка Ломбарда, сидящего на пламенном звере и скачущего позади Фея, невольно появилась слабая гримаса. Время вечером он... Вчера вечером он впервые применил в бою молниеносный кулак, и результат превзошел все его ожидания. Скорость удара под стёгиваемого воинственностью системы электричества, была поистине удивительной. Лэмбард и не думал, что столкнувшись со всеми этими трудностями, он опять вернулся на путь тренировок системы электричества, причём он продвигался семимильными шагами. Новый невероятный путь тренировок в этой почти безнадёжный момент появился перед ним это он мог себе представить каких успехов можно достичь если донести, довести до совершенства молниеносный кулак александр также с уверенностью сказал что это еще не предел есть возможность дальнейшего улучшения и развития крепко вжав кулаким ламард ощутил невиданное село отряд медленно приближался к ущелью башни крепости чернокаменска вдалеке становились видным все более отчетливо Это была примкнувшая горе крепость, сложенная из-за из чёрного камня. Городские стены, высокой высотой более 20 метров, были невиданно крепкими. По всей протяжённости они были укреплены прутами из-за невыплавленной руды. Две статуи воинов высотой по 100 метров стояли по двум сторонам горного пика. Были четко видны все зубцы и парапеты стены. Чернокаменск направил для охраны крепости тяжеловооруженных воинов, которые было легко защищать, но трудно атаковать. Это был важнейший стратегический пункт. Кроме того, эта крепость преграждала единственный путь в столицу империи Санкт-Петербург через хребет палящего солнца. Про нее можно было сказать, если один воин удерживает заставу, то 10000 других не могут ее открыть. Войску Шамбара нужно было успешно добраться до столицы Санкт-Петербурга, поэтому им было необходимо пройти через Черную крепость. Но в это время в Шамбара и Чернокаменск враждовали друг с другом, поэтому воспользоваться этим путем было весьма затруднительно. Если бы люди Фея в этот раз не выставили заранее флаг, означающий, что они направляются на военные учения, то их бы приняли за агрессоров сразу же, как только они вступили в пределы Чернокаменск. «Чернокаменска». Фэй советовали пойти в обход Хребта Пылающего Солнца, отправиться в Санкт-Петербург, минуя эти горы. Учитывая силы пламенных зверей и боевых коней, выступающих в дальний поход, была возможность попасть в Петербург до начала учений, но Фэй отказался. Если поступить так, то не значило ли бы это показать что то, что Шамбар боится Чернокаменска? Фэй собирался с достоинством преодолеть Черную Крепость». Но не воинство войска Шамбара приблизиться к черной крепости Как ее ворота неожиданно распахнулись И небо огласили Звуки рогов Вдалеке были лишь видным Застилающие небо клубы пыли Из города хлынул черный поток всадников Их было не менее двух тысяч От них исходила жестокость И воинственность Во главе их был крепкий старик Примерно 50 лет с золотистыми волосами И бородой В золотом шлеме, украшенном драгоценно Камнями. Лицо его было сурово, а глаза полны ненависти. Он взбахнул рукой, и всадники разделились на два потока и помчались вперёд с непрекрываемой враждебностью. «Строися смирно». Чех до конца оставался холодно -окромно. Он громко крикнул, и пятьдесят священных воинов одновременно соскочили с пламенных зверей. Зубцы шестидесяти стальных щитов сомкнулись, моментально образовав прочно движущуюся стальную стену. Спереди разместили боевой клин, в вершине которого стоял злобно ухмыляющийся начальник тюрьмы Олег, плотно сжимающий в руках огромный топор. За ним в плечом к лечу стояли два хранителя Приирс и Дрогба, два молота. Стоя перед врагом, трое безумных воинов не испытывали ни малейшего страха. Напротив их лицам отражались радостные нетерпения. Сотню стражей разделили на два отряда. Пятьдесят из них восседали на конях. Натянув тетиву, луков, наконечники стрел с белыми оперением холодно сверкали, нацелившись на мчащегося издалека врага. Это были магические стрелки особого уровня. За одну атаку они могли уничтожить по меньшей мере пятьдесят отборных всадников противника. Другие 50 стражей расположились вокруг волшебной повозки принцессы, чтобы защитить их высоче... высочество принцессу и королевскую невесту Анжелу от атак беспорядочных войск. Что касается Фея, то рядом с ним было только гвардеец Фернандо Торрес. В глазах воинов Шамбара его величество правитель Шамбара, был непобедимым и не нуждался в защите таких слабаков, как они. Если бы они действительно встали рядом с его величеством, то, напротив, опозорили бы своего правителя. Всадники Чернокаменска с воем прискакали на место. Несмотря на устрашающий вид, они стали сразу же идти на штурм, а окружили людей Шамбара и сам э, воин на... Матывали круги вокруг них. Они с остервенением стучали своими копьями об щиты, создавая странный грохот. Лязганье оружием более двух тысяч человек было подобно грому, как будто разгневались злые духи. От шума закладывало уши. Огромные звуковые волны как будто обрели конкретную форму. От них шел ветер, поднимающий клубы пыли. С грохотом они обрушились на колонны Фея в центре. Это был боевой прием. Боевой прием всадников. Если в битве занять правильную позицию, то можно достичь победы, не прибегая к собственным боевым действиям. Очень часто случалось так, что никто не участвовал в битвах новобранцы. Не успев и начать сражение, пугались так, что чуть не гадили в штаны и были полностью морально раздавлены. Две тысячи с лишним всадников Чернокаменского на самом деле были закаленными в боях старыми вояками, их боевые приемы были верхом э, мастерства, и, э, а построение удивляли людей. При виде строя из множества конных садников у кое-кого из воинов Шамбара вспотели руки, губы пересохли в горле, образовался комок. Они начали беспокоиться, так как по-настоящему еще не участвовали в боях. Но все это было не страшно, потому что у Шамбара была собака. Огромная, как лошадь, сверхъестественная суперсобака. Раф! Все время утробно урчавший черный пес внезапно залаял, как сумасшедший онлайн-гулур громко, как будто раскричался огромный дракон. Дальше произошло то, во что было невозможно поверить. Лайпса моментально перекрыл боевой шум, создаваемый двумя тысячами с лишним всадников. К тому же он обладал для лошадей потрясающей, труднообъяснимой силой. Скачущие вокруг десять с лишним боевых скакунов Чернокаменска никак не могли ей сопротивляться. От страха их ноги подкосились, изо рта пошла белая пена. Они упали на землю и забились в судорогах. Всадники на их спинах не успели приготовиться и попадали со э, сторон со стоном на землю, как пельмени. Это полностью уничтожило с таким трудом созданное всадниками Чернокаменска боевое преимущество. Люди Шамбара бесцеремонно рассмеялись. «Стоять!» Крепкий старик с золотой короней громко крикнул, и окружившие отряд Шамбара всадники Чернокаменска остановились. Упавшие прежде с коней десяток с лишним неудачников были быстро вытоптаны в грязь своими товарищами. Ненависть коварного простого просто сочилась из глаз старика в золотой короне. Он раздвинул солдат и медленно подъехал с яростью глядя на Фея. Он крепко сжимал в руках золотой меч, отчего ладонь его побелели. Суставы вздулись. Вы вступили жилы. Прошло достаточное время, когда он, наконец, неохотно... Отпустил рукоятку меча и с ненавистью сказал «Я правитель Чернокаменска Канде, король Александр, прошу вас выдать убийц моих двухсот садников и третьего принца Айка, которые погибли прошлой ночью, а сегодня я вас отпущу иначе». Подкрепляя угрозу правителя, всадники вокруг нацелили свои копья и находившегося в конце людей Шамбара. Ужасная злоба. «А, не понимаю, о чем вы говорите». Фэй потянулся. «Кого-то убили вчера ночью?» «Неудивительно, что заря сегодня была красная, как кровь. Шум от сражения был настолько сильным, что я не смог уснуть. Государь Чернокаминска, вы не так уж и хорошо следите за порядком в вашем государстве». Вы, золотовласый и золотобородый, правитель Чернокаменска, чуть не задохнулся. Его лицо потус... посуровело. Александр, вы смеете так грубить перед моим войском Чернокаменска? Хе-хе. Вы убили принца страны третьего уровня. Даже если вы пойдете к императору Ясину, у меня тоже есть кому замолвить слово. Если вы не выйдете убийц, верите или нет, я отдам приказ. И сегодняшнего дня от двора Шамбара... Не «Останется икрового следа». Фэй кинул беглый взгляд на сверебых солдат вокруг и вложил свои слова. «Все презрение», — ответил. «Считай до десяти, и вы открываете вход в крепость. Даете нам пройти, иначе больше у Чернокаменска не будет правителя». Договорив, Фэй чуть не покачнулся, его лишь... М -м -м, все лишь увидели, что что-то изменилось. У правителя Чернокаменска заледенела шея. Удивившись, он пощупал рукой и обнаружил, что его тщ тщательно ухоженная золотая борода стала короче наполовину. Подняв голову, он увидел, что у утраченную половину бороды правитель Шамбара небрежно развеял по осеннему ветру. Было слышно, как все вокруг вдохнули холодный воздух. Кроме немногочисленных мастеров никто из присутствующих не увидел. Как именно действовал правитель Шамбара Александр? Глава 167. В виде как остатки золотой бороды разносится ветром, правитель Чернокаменска позеленел от злости. Это было все равно, что ему при людях дали несколько звонких пощечин. Его хватила ярость, но в то же время по спине прошел холодок. Он не дал злости прорваться наружу. Было ясно как день, что реальная сила правителя Шамбара значительно превышает тот уровень, о котором говорилось в донесениях разведчиков. У него точно хватит сил и возможности моментально снять голову с его плеч. Какой ужас. Правитель Чернокаменска с неохотой повернул голову и посмотрел на стоящего рядом полностью одетого в серебряный броню. Лица не разглядеть всадника. Но, увидев блеск в его глазах, он едва заметно кивнул головой. Правитель Чернокаменска вздохнул. Он моментально понял, что имел в виду править, э, противник. Очевидно, реальная сила правителя Шамбара была настолько велика, что превосходила все их изначальные ожидания. Стало понятно, что ранее намеченный план был невозможно осуществить. Как бы ему не хотелось, сил не было. По закону джунглей на материке Азерот, сдерживающее влияние сильнейшего, должно значительно превышать влияние войск. Правитель Чернокаменска от рождения обладал средними способностями. К 50 с лишним годам он обладал всего лишь вт силой второго звездного уровня по системе огня. Но он смог стать главой военного государства, помимо того, что был рожден при дворе Именно благодаря своей сдержанности и усердию, поэтому он, естественно, знал, что в это время подобная стратегия была лучшим выбором. 1. 2. Он, однако, не смог понять, что на уме у этого правителя Шамбара, который стоял перед его глазами, его величеством высидел на смене черного вихря и хладнокровно вел отчет. Каждое его слово, подобно удару тяжелого молота, жестоко отпечатывалось в душе правителя Чернокаменска и его всадников. Его ледяной голос заставлял их из сердца невольно содрогаться. Он решительно сжимал в руках оружие. Четыре, пять, шесть. Фэй по-прежнему неторопливо считал. Со свистом дул холодный осенний ветер. Неизвестно, почему армия Чернокаменска внезапно почувствовала, что это крао-красное утро, невероятно холодное. Семь, восемь, всего лишь несколько простых цифр, неторопливо произнесенных в эту минуту Его Величеством, заставляли кипеть кровь каждого солдата Шамбера, и в их груди как будто было что-то, что надо выплюнуть. Раньше Чернокаменск постоянно угнетал Шамбер, под любым предлогом вторгался в его границы и жестоко грабил. Кто мог подумать, что станет день, когда один правитель, вооруженный всего лишь одним мечом, сказав несколько снов, внушит ужас двум тысячам отборных всадников Чернокаменска, заставив воскомерного правителя Чернокаменска стать покорным настолько, что тот не смел выказать свой гнев. В следующую минуту воины Шамбера непреднамеренно с яростью зарычали и стали считать время с феем. Как будто хотели выплюнуть весь перенесённый в прошлом позор. Рычание голоса. Более сотни богатырей Шамбера слились вместе. Их мощь поднималась до небес. В этом звуке таилась огромная ярость. Воинственность захватывала сердца людей. Обстановка моментально изменилась. Теперь преимущество было напротив. У обладающего меньшим количеством людей войска шамбара Как крики ярости почти двухсот человек. Создали боевое преимущество, которое значительно превосходило боевое преимущество от боевых лошадей, погоняемых ударами копий двух тысяч отборных всадников Чернокаменска. страшной угроза. Никто не смел смотреть правде в глаза. 9. Произнеся 9, Фэй протянул руку и пощупал пустоту. Сверхнула вспышка фиолетового света, и в небе появился мерцающий фиолетовый меч. Заметив движение его величества, все воины Шамбара обнажили мечи. Дзынь. Разнеслось лязганье металла. Этот звонкий звук доставаемых мечей стал последней каплей. У принца Чернокаменска Кондэ душа ушла в пятки. В растерянности он увидел, что опять прилетела та похожая на мираж, неуловимая тень. Принц вскочил на коне, который встал на дыби и громко заржал, и крикнул назад. Моментально две тысячи с лишним превосходных всадников Чернокаменска полностью отступили, как черная волна. Они вернулись той же дорогой, что пришли, подняв клубы белой пыли, исчезли в далекой черной крепости. Тьфу. Золотой всадник Телец Дрогба произведительно несколько раз флюнул. Быстро же они сбежали. Золотой всадник Овен Пирс был даже немного разочарован. Через 10 минут войско Шамбара привело к воротам Черной крепости. Фейба думал было, что ушедший в бешенство правитель Чернокаменска будет препятствовать проходу войск. И приготовился к тому, что принцесса Танаша выйдет постучать в ворота. Но, что удивительно, ворота Чернокаменска были широко открыты. Стражи Черной Крепости, очевидно, получили приказ не создавать никаких препятствий, шамбара и пропустить Фея в город. Неужели правитель Черной Крепости хочет заманить нас в ловушку, как собак? Хм, я не собака. Он хочет в своей крепости сделать из меня котлету? Фея раздумывал про себя без малейшего страха. Он пришпорил Черного Вихря. Собака вперёд, и первым вошёл в Чёрную крепость. Следующий за ним Чех и Лэмпард тоже об этом подумали. Тихо передали приказ дальше. Войско перестроилось на охрану волшебной повозки Анжелы и Принцессы. Направились больше стражей. Ви, э, с видом все были спокойны, но внутри напряжены. Все постоянно были на чеку. Но все это время не проявлялось никаких признаков приближающейся атаки. В Черной Крепости было очень тихо, и все шло своим чередом. Фэй внимательно рассматривал эту важнейшую крепость врага. Он как будто о чем-то задумался. Благодаря географическому положению и стратегическим соображениям, Черная Крепость была полностью военизированным поселением. Все строения внутри были сделаны из одинаковых огромных черных камней, Повсюду, куда доставал взгляд, не было ни единого легко загорающегося деревянного сооружения. Расположение, высота всех зданий, очевидно, были тщательно продуманы. разно Разновысокие строения были размещены не всегда правильно, но с, в целом весьма гармонично. Было построено множество небольших каменных укреплений, которые строго охранялись. Крепость находилась под прикрытием. Горы, поэтому по обеим сторонам пика были вырыты многочисленные пещеры и заставы. Полностью экипированные стрелки то появлялись, то исчезали внутри. Очевидно, были отряды тяжелых пехотинцев. Улицы крепости были очень узкие. Рельеф напоминал лабиринт. Даже если бы врагу удалось прорваться в город, он бы не смог провести крупномасштабную атаку. Наоборот. Ему пришлось бы разделиться на разноразрозненные э, отряды, утратив численные преимущества войска «Черные крепости», знакомые с рельефом, местности, владеющие территориальным преимуществом, могли бы разбить его. Вся крепость прекрасно демонстрировала мастерство строителя крепостей эпохи «Холодного оружия». Она напоминала расположенный в горной долине хладнокровный механизм для убийства правитель чернокаменска очевидно придавал огромное значение этой крепости и приготовился к приходу людей ф чтобы вражеский шамбар ничего не заметил он спрятал многие военные объекты и фэй в этот момент увидел лишь десятую часть военных сил крепости на самой широкой улице пересекавший город достигла всего лишь около двух метров в ширину по ней могла проехать только одна повозка На улице было очень мало людей. Почти заметны были жители и мелкие торговцы. Кроме проезжающих, закованных в броню суровых воинов, пребывали еще средние крупные торговые караваны. Черная крепость располагалась на кратчайшем пути в столицу Санкт-Петербург и брала с желающих воспользоваться этой дорогой огромную пошлину. Только такие торговцы на торговые караваны были в состоянии ее оплатить. Кроме солдат и немногочисленных торговцев, большинство населения составляли рабы. Рабы на шахтах. На хребте пылающего солнца в Чернокаменске было много шахт и рудников, на которых непрерывно добывалось большое количество руды. Это был один из основных источников финансирования в государстве – Капитал, заполнявший э, позволяющий правителю Чернокаменска в любое время применять военную силу, было бы достаточно людей, и он мог бы когда угодно сформировать полностью экипированную большую армию. Поставки металлической утвари и оружия никогда не были препятствием для становления мощи государством, как в Шамбре. Для правителя Чернокаменска основной проблемой была нехватка рабов для работы в шахтах. Это было одной из причин, почему эта страна так любила воевать. Воины приносили им большее количество пленных. Пленники были прекрасным источником горных рабочих. С тех пор, как нынешний героический правитель Чернокаменска взошел на трон, Прошло почти 30 лет, и на протяжении этого времени для удовлетворения потребностей в рабочей силе на шахтах государства тайно или в открытую принимало участие в бесчисленных трениях с зависимыми странами империи. Оно провоцировал конфликты между студентами различных государств, даже поддерживало оружием грабителей и группировки наемников, угоняло население других стран и превращало его в рабов. Шамбар был одним из наиболее пострадавших государств, особенно в последние три года, когда Шамбар ослаб, его правителем был э, общепризнанный глупец в стране, наводил э, смуту карьерист Базер. По меньшей мере, одна шестая э, часть здоровой молодой рабочей силы тайно или явно была отправлена на хребет палящего солнца в качестве рабочих на шахте. Погибло и покалечилось несметное количество людей. На этом э, э ковалась слава Чернокаменска. Между двумя государствами возникла вражда, которую трудно было преодолеть. Это было причиной того, почему Фэй вчерашней ночью развязал кровавую войну. Объясняла, из-за чего такие люди, как Пирс, Дрогба и даже начальник тюрьмы Олег, были настолько кровожадными с воинами Чернокаменска. Шамбар претерпела немало бед от Чернокаменска. Сколько женщин потеряло мужей, детей стало сиротами, стариков потеряло кормильцев. Все эти трагедии принес Чернокаменск. Войско Шамбара медленно проходило по улицам Когда они вошли в центр Черной крепости, Фэй нахмурился. Он увидел, что по обеим сторонам маленькой площади в центре Стояло 300-400 разной высоты, покрытых кровавыми пятнами столбов. Белые столбы сильно выделялись на общем фоне черных строений. На этих столбах были следы свежей крови, что сразу бросалось в глаза. Хотя на дворе была глубокая осень, вокруг вилось огромное количество мух. Конечно, Фея... Заставил нахмуриться не только это. Он сразу обратил внимание, что на некоторых столбах с помощью цепей были крепко прикованы, полностью обнаженные, покрытые грязью и э, с волосами, напоминающими копным сено, крайне истощенные люди. Тело каждого из них было иск... без исключения, покрывали ужасающие раны. Кивнув быстрым, словно молнией взглядом, фей увидел, что часть этих людей уже была замучена до смерти. Часть погрузилась в забытье, некоторые еще сохраняли остатки сознания им э, стонали от боли, но это были уже не человеческие звуки рычания раненого зверя. Лица были перекошены от напряжения, смерть была уже лучшим э, лучше такой жизни. «Ваше Величество, это должно быть провинившиеся рабы, после наказания их вешают на столб, чтобы напугать остальных рабов», — сказ... э, тихо объяснил Чех. Фэй кивнул головой и ничего не ответил. В дикую эпоху холодного оружия на материке Азерот, увидеть такую жестокую сцену было в рамках ожидаемого для Фэя. Он был не в силах что-то изменить, да и не имел воли к этому, но после увиденного на душе у него стало неспокойно, настроение испортилось. В этот момент с площади нанесся невероятный по своему страданию стон. Глава 168. В ожидании великого нового правителя. Вслед за этим стоном, из-за которого людям отводили в ужасе взгляд, вдалеке показалось отчаянным, отбивавшийся тощий молодой человек. Несколько воинов черной крепости безжалостным зацепили огромные ржавые крюк на его лопатки и тащили парня по земле. Несчастный юноша испытывал адскую боль. От его стонов душа разрывалась на части, но от стена немольбы слез не было ни малейшей пользы. Напротив, в глазах этих воинов, напоминавших тигров и волков, отражалась живейшая ярость. Их жестокость только усиливалась. Бедного парня протащили по земле 20 с лишним метров, а на его теле остался длинный кровавый рубец. Очень быстро кровь и плоть стали на неразличимые Он стал задыхаться. Когда они пришли на каменную площадь, солдаты со свирепыми лицами очень быстро сковали юношу цепями с шипами и грубо привязали его к столбу. Цепи больно врезались в тело молодого человека. Вслед за этим один из них на вид командир со свистом замахнул несколько раз по плетью. И те немногие уцелевшие участки кожи полностью отделились от плоти. Только в этот момент бедняга, очевидно, почти лишился жизненных сил, потеряв сознание. Эти удары плетью только создали несколько инстинктивных судорог. У него не было ни сил даже на стол. Фэй нахмылился еще сильнее. И в это время... «Ха, дешевка из шамбара, которую следовало бы скормить собакам! Он еще смеет лениться! Смотри, я спущу с тебя шкуру!» Маленький военный, который был зам главного, засучил рукава и с ожесточением ударил несколько раз плетью, увидев, что изо рта и носа парня перестала течь кровь, сплюнул и с удовольствием выругался». «Старина, этот маленького засранца тоже пригнали из-за Шамбара?» — спросил стоящий рядом солдат. «Хм, полгода назад его привели наемники кровавого ножа. Говорят, он из Шамбара. Я как будто слепой был тогда. Увидел этого заморыша и пожалел. Разрешил ему остаться в городе, подметать лагерь». Кто мог подумать, что этот засранец посмеет красть мои вещи. Все эти ублюдки Шамбара такие же дешевки. Говорят, их и идиот-поведитель вернулся к нормальному состоянию. Думаю, его давно следовало бы отправить в шахты. Командир разразился бранью. В это время вдалеке Фейс от ярости изменился в лице. Житель Шамбара? Этот парень житель Шамбара? Фей был ошарашен. У находящегося рядом с ним Петра, Чеха, Лампарда и других мастеров был острый слух. Естественно, они тоже услышали разговор солдат «Черной крепости» вдалеке. В их душах одновременно вспыхнул жестокий огонь ярости. Их сердца дрогнули. Они сразу поняли, что что-то случится. С тех пор, как его величество восстановил свой рассудок, его абсолютно справедливо называли справедливым, тум, э, гуманным, непревзойденным по смелости. Но он был знаменит тем, что всегда защищал своих. на при пиршестве в честь победы над Черной Армией он посмел ради нескольких простых ребят перед лицом принцев империи жестоко убить десяток всадников и командиров имперских всадников сей марка при виде этой сцены и думать было не надо его величество естественно не будет и смотреть им на защищающих черную крепость тяжело вооруженных солдат и из зает на того кто с кого-то свой гнев кто обязательно по э, платится в жг раздался звук Отпущенные тетивым четыре острые стрелы практически одновременно поразили этих воинов-командира. Стрела поразила в запястье руки, в которой он держал плеть и пригвоздила к столбу. Остальным троим стрелы пробили конели, колени, разделив брызги крови. Воины невольно упали на землю. Но стрелял вовсе не Фейм, а преданный его гвардеец золотовласый юноша Фернандо Торрес. Этот гвардейц Фея был сообразительным и усердным в учёбе после прохождения тренировок зелья зелёного великана Халка. Они не только владели воинством второго звёздного уровня, приложив к этому немало усилий, одновременно с этим вместе с наёмницей в женщиной-воином Еленой, обладающей мощной силой, освоил волшебную технику супер-меткой стрелы. Тогда он чуть не потерял жизнь в борьбе за справедливость. Был назначен Фэем и повышен до личного гвардейца. Естественно, он не мог смотреть на то, как его людей унижают. Если говорить о нем, то по характеру он еще более был склонен защищать своих, чем правитель Фэй. Однако в данный момент Торрес... Продумал все более тщательно. Он понимал, что если позволить его величеству самому разобраться с этими грубияными солдатами, то это было бы унизительно. Поэтому он решил действовать первым. Причем работал он весьма деликатно. Он тактично выпустил четыре стрелы и всего лишь ранил нескольких человек, а не стал сразу убивать их, этих четырех солдат. Фэй довольно кивнул Торосу в головой, затем взмахнул рукой и показал остальным оставаться на своих местах и держать оборону. Сам он вместе с Лемпардом и другими мастерами быстро подошли к каменным столбам. Он призвал фиолетовый меч. Лезвие меча затряслось. фей успешно разрубил цепи с шипами на теле юноши, не побрезговав грязью кровью. Он поддержал парня и расположил его тело по... Методу священных всадников Поток, потоки светло-золотистой энергии клубами поднимались вверх, запуская навык молитвы из ладони Фея, вылетело золотое кольцо и вошло в тело юноши. В это время техника священных всадников у Фея приблизилась к 34 уровню. В использовании молитвы он достиг совершенства. Уже не было нужно использовать ту позицию, сопровождаемую громким топотом всадников боевого кольца. Можно было по своему усмотрению изменять размер боевого кольца. В темном мире разрушение духов этого золотое кольцо после тех изменений, которые произвел своей молитвой фейм на 10 секунде увеличивало здоровье на 100 единиц. В реальном мире действие кольца, естественно, не могло быть выражено в цифрах, но его лечебный эффект был очевиден. Как только кольцо попало в тело юноши, его плоть начала излучать слабый золотистый свет. Раны постепенно затягивались, колотые отверстия и шрамы рубцевались. Рубцы затем сходились, даже две раны на лопатках толщиной с руку оставленные железными крюками, постепенно переставали кровоточить и начали затягиваться. В слабое тело, похоже, вернулась способность ощущать. Из уст юноши донесся крик боли. Потом, как будто в кошмарном сне, он начал дрожать всем телом, не открывая глаз неразборчиво бормоча мольбы о пощаде. «Откуда прибежала эта бродячая псина? Ей жить надоело. Кто-то смеет выступить против меня, на Смерть ищешь не иначе». Молодчик с видом командиром рассердился. Вытащил попавшую в запястье стрелу. Взгляд его был свиреп и обернулся и в бешенстве крикнул «Тейлор, Эдди, где эти засранцы, вашу мать? Валите быстрее, убейте мне этих незаслуживающих и смерти собак». 30-40 солдат Черной крепости с острыми ножами в руках и криками примчались из дальнего конца крепости. Вид у них был крайне самодовольный. фейдажем глаз не поднял. В руке его снова оказалось кольцом которое он вложил в тело юноши. В этот раз это сделало вовсе не для того, чтобы запустить навык священного всадника. Нужно было влить в тело волшебную энергию. Сознание молодого человека в это время, очевидно, было запутано. Он был в ужасе. Волшебная энергия могла рассеять ужас им прогнать злых демонов, привести в порядок мысли и чувства. И действительно, после того, как кольцо попало в слабое тело юноши, он, наконец, перестал дрожать. «А это нет! Уходите! Уходите быстрее! Не обращайте внимания на меня!» Юноша открыл глаза. У него был очень ясный взгляд, напоминающий чистые прозрачные волны горной реки осенью. Увидев раны от стрел на телах воинов Черной крепости, он, кажется, сразу осознал, что сейчас произошло. Фейс шестерыми мастерами. Удивило то, что первой реакцией юноши была не просьба о помощи или попытка спрятаться. Хотя его тощие, как спичка тела, вновь начало дрожать от холода, он первым делом подумал не о себе, а о том, как заставить Фея и его людей побыстрее уйти. «Добрые люди, уходите скорее! Не думайте обо мне, эти демоны могут вас убить! Уходите, ха-ха, слишком поздно!» шестер ублюдковробби сегодня растопчет вас вы будете молить о смерти получив подкрепление командир возгордился еще более сорок с лишним солдат окружили фе и его людей на колени быстрее просите ум робби пощады. может получите на один удар меньше взгляд фе стал очень суровым как будто два холодных острых меча вонзились в шею маленького командира От него исходила жестокая воинственная энергия. В одно мгновение сорок с лишним солдат не смели сделать вперед и шага. фейм слегка похлопал худого юношу по плечу, присел на корточки и осторожно спросил. «Парень, не бойся, скажи мне, как тебя зовут?» «Лука. Меня зовут лукан Мордич. Я сын Карлоса». В этот момент юноша, кажется, что-то понял. Он внимательно посмотрел на Фэя и в шестерых молодых... Рядом с ним он обнаружил, что раны на его теле неизвестно когда почти затянулись и не болели уже так сильно. Люди, которые находились перед ним, давали ему чувство силы и теплоты. Он осторожно прислонился к Фэю и тихо ответил. «Хорошо, лукаем скажи мне, за что они так извили тебя?» — терпеливо спрашивал Фэй. Дядюшка Зула сломал ногу. Травм была слишком тяжелой, и он не смог спускаться в шахту работать. «Никто не обращал на него внимания. Они кинули его в камеру смертников. Дядюшка умирал от голода. Я ее украл и принес ему маленький кусочек черного хлеба. А командир Робби это узнал. Рассказывая об этом, парень невольно вздрогнул. Его речь была бессвязной. «Только из-за куска черного хлеба?» — удивился Фэй. «А еще потому, что я и Шамбара». Парень опустил голову, но крепко сжал кулаки. Фэй ясно видел, что в глазах парня мелькнули надежда и гордость. Солдаты Чернокаменска ненавидят и боятся Шамбар. Дядюшка Зула тоже был из Шамбара. Говорят, в Шамбаре появился дальновидный правитель, который принял кодекс мудрецов и смог разгромить даже союзную армию девяти государств. Дядюшка Зула рассказывал угнанным из Шамбара рабам-шахтерам о новом правителе. Вселял в них новые надежды. Он говорил, что рано или поздно настанет день, и его величество во главе непобедимого войска убьет этих проклятых демнов придет сюда и освободит нас. Поэтому они переломали ему ноги, бросили в камеру смертников. Рассказав это, с этого места молодой человек снова забеспокоился. Не знаю, когда его величество придет с победоносной армии и, выст... и вы... выпустит нас. Как об этом говорил дядушка Зула, Зула, слишком много людей умерло, дядя Танму, тетя Кара, маленький Родик, все они были забиты живьем этими дьяволами. Расве... Рассказав все, молодой человек вспомнил о том, что его расстраивало. Он набрался смелости и показал пальцем на солдат Чернокаменска. Слезы хлынули из его глаз, и он зарыдал в голос.